чрезвычайно желала познакомиться с младшим Карамазовым, Алексеем Федоровичем. И только за то, чтобы вы привели его к ней, и именно в его тогдашнем монастырском костюме она пообещала вам выдать 25 рублей, только что вы его к ней приведете. Это, как известно, состоялось именно в вечер того дня,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 «Стало быть, взяли. Но ведь не отдали же и до сих пор. Или отдали?» «Это пустое!» — пробормотал Ракитин. «Я не могу на такие вопросы отвечать. Я, я, конечно, отдам!» Вступился председатель, но защитник возвестил, что он свои вопросы к господину Ракитину кончил. Господин Ракитин сошел со сцены несколько подсаленный. Впечатление От высшего благородства его речи было таки испорчено, и Фитюкович, провожая его глазами, как бы говорил, указывая публике, «Вот, дескать, каковы ваши благородные обвинители!» Помню, не прошло и тут, без эпизода со стороны Мити. Взбешенный тоном, с каким Ракитин выразился о Грушеньке, он вдруг закричал со своего места «Бернар!» Когда же председатель по окончании всего опроса Ракитина обратился к подсудимому, не желает ли он чего заметить со своей стороны, то Митя зычно крикнул, «Он у меня уже, у подсудимого, деньги таскал взаймы! Бернар презренный и карьерист, и в Бога не верует! Преосвященного надул!» Митю, конечно, опять образумили, — за неистовство выражений, но господин Ракитин был докончен. Не повезло и свидетельству штабс-капитана Снегирева, но уже совсем по другой причине. Он предстал весь изорванный, в грязной одежде, в грязных сапогах, и, несмотря на все предосторожности и предварительную экспертизу, вдруг оказался совсем пьяненьким. На вопросы об обиде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 «Теперь помирает!» — штабс-капитан вдруг зарыдал и с размаху бухнулся в ноги председателю. Его поскорее вывели при смехе публики. Подготовленное прокурором впечатление не состоялось вовсе. Защитник же продолжал пользоваться своими средствами и все более и более удивлял своим ознакомлением с делом до мельчайших подробностей. Например, показания...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 Где же его поймать, воротас, когда сами зря разбрасывали. Ведь у нас народ разбойник, душу свою не хранят. А девкам-то, девкам-то нашим деревенским, что пошло? Разбогатели у нас с той поры, Вот что с прежде бедность была. Словом он припомнил всякую издержку и вывел все точно на счетах.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 Но когда опрос перешел к защитнику, тот, почти и не пробуя отвергать показания, вдруг завел речь о том, что ямщик Тимофей и другой мужик Аким подняли в мокром в этот первый кутеж еще за месяц до ареста 100 рублей в сенях на полу, оброненный Митей в хмельном виде, и представили их Трифону Борисовичу, а тот дал им за это по рублю.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 Позванный опять Трифон Борисович, а все-таки должен был сознаться, что его колода карт была подменена паном Врублевским своею и что пан Мусилович Мечабанк передернул карту. Это уже подтвердил Колганов, давая, в свою очередь, показания, и оба пана удалились с некоторым срамом даже при смехе публики. Затем точно так же произошло почти со всеми наиболее опаснейшими свидетелями. Каждого-то из них сумел Фетюкович нравственно разморать и отпустить с некоторым носом. Любители и юристы только любовались и лишь недоумевали опять-таки, к чему такому большому и окончательному все это могло бы послужить, ибо, повторяю,